Глава 33. Жанна очнулась на мягко чистой постели. Простыни благоухали цветочными ароматами, которые любила Мария Антуанетта, и закашлялась. Сильно болели голова и шея. — Где я? — прошептала она. — Уже на том свете? Мужчина, сидевший у изголовья постели, повернулся, и Даламут узнала графа Дегаше. — Слава Господу, вы еще на этом свете, дорогая. Вас пытались убить. Вы помните, как все было? Жанна нахмурилась. — Да, помню. Он ждал меня возле редакции вместо вашего кучера. Потом повез куда-то на окраину Лондона, на старое кладбище. И мучил в заброшенной часовне. — Хотел, чтобы вы сказали ему о бриллиантах? — поинтересовался граф. Она закусила губу. Бриллианты. Вечные эти бриллианты. Мне надоело повторять, что я не имею к ним никакого отношения. Но, кроме этого, он сказал мне, его прислал сам король, чтобы меня убить. Гастон наклонил голову. Все становится на свои места. Его величество боится вас и не верит, что продав мемуары до да Полиньяк, вы не напишете новые. Или не издадите копию? На его несчастье он просчитался. Ваша книга уже отправлена в Оксфордскую типографию. Не пройдет и месяца, как народ увидит ее. Как вы меня нашли? Спросила Жанна, пытаясь подняться. Голова закружилась, и она бессильно опустилась на подушки. Лежите. Доктор сказал, чтобы вы пока не вставали. Граф поправил кружевное одеяло. «Да, признаться, я на силу нашел вас и еле успел спасти». «Видите ли, этот негодяй всадил кинжал в спину моего кучера, но тот, собрав последние силы, дополз до будки жандарма и, прежде чем умереть, успел все рассказать. Жандарм сразу же оповестил меня, но я понятия не имел, где вас искать. Потом я стал рассуждать логически». «Подлец, убивший моего кучера, наверняка намеревался сделать то же самое с вами. На холме, недалеко от Темзы, есть старая заброшенная часовня, пользующаяся дурной славой. Говорят, в ее подземелье свозят трупы убитых, если их нужно спрятать. Люди обходят треклятый холм стороной. Я подумал, что мерзавец вполне мог отвести вас туда». «Разумеется, я рисковал ошибиться, но все же решил проверить свою догадку. И еле успел. И я вытащил вас из воды, когда вы потеряли сознание». «Кто был этот человек со шрамом?» — поинтересовалась Жанна. «Скорее всего, один из агентов Людовика, коих тут довольно много», — пояснил Гастон. «Милая моя, теперь я не отпущу вас за город». «Мария — прекрасная кухарка, но плохая охранница. Я уже перевез ее сюда вместе с вашими вещами. Туда вы больше не вернетесь». Графиня закрыла глаза. Этот человек приятил ее в своем доме по доброте душевной. Но долго она не сможет пользоваться его благодеяниями. Ясное дело, Гастон ждет, что она ответит на его чувства и согласится стать его женой однако у нее другие планы. Словно угадав ее мысли, граф мягко улыбнулся и накрыл своей рукой ее нежную ладонь. «Прошу вас, ни о чем не думайте, графиня», — сказал он. «За мое гостеприимство вы не должны мне ровным счетом ничего. Живите сколько вашей душе угодно, а я буду ждать и надеяться, что когда-нибудь вы полюбите меня». Еще раз повторяю, я вас не тороплю. Вы свободны и вольны делать, что пожелаете. Ресницы графини дрогнули. Вы необыкновенный человек, проговорила она. И я никогда не забуду вашей доброты. А сейчас я хотела бы отдохнуть, я очень устала. «Если вам что-нибудь понадобится», — Гастон указал пальцем на колокольчик, «на его звук сразу примчится Мария. Я тоже буду навещать вас, если вы не против». «Нет». «Спасибо вам». Жанна подождала, пока за ним закроется дверь, и снова попыталась встать. На этот раз попытка оказалась удачной. Женщина, покачиваясь, подошла к зеркалу и стала разглядывать свою длинную белую шею. Безжалостные пальцы Детрана оставили на ней следы — фиолетовые синяки. Да, просто чудо, что она осталась жива. Графиня оглядела комнату, поражаясь ее размером. Граф предоставил в ее распоряжении огромную кровать в стиле Людовика XIV, прекрасную мебель. Вместительный шкаф, стол с мраморной поверхностью и кресла, спинки которых были украшены причудливой резьбой. Женщина потянула дверцу шкафа. Чья-то заботливая рука разместила в нем ее наряды. Задыхаясь от волнения, графиня достала старое серое платье и, бросив его на кровать, стала искать потайной кармашек. Именно в нем покоился мешочек с ожерельем. Когда Жанна увидела, что все на месте, она вздохнула с облегчением. Гастону не были нужны ее драгоценности, и он не стал обыскивать одежду своей гости. Вернувшись в постель, графиня принялась обдумывать свое положение. Ей необходимо как можно скорее бежать из Лондона. Людовик XVI, не дождавшись возвращения агента, обязательно догадается, что все пошло не так, как они планировали, и прикажет убить Деламот кому-нибудь другому. По словам Гаше, Лондон наводнили агента французского короля. Они знали, где она живет, как выглядит. Если в ближайшее время ей не удастся сесть на корабль, отчаливающий в дальние страны, ее ждет, Неминуемая гибель. Да, но как сказать обо всем Гастону? Разумеется, он никуда не отпустит ее. Значит, нужно бежать из дома тайно, нанять экипаж до Саутгемптона и дальше морем рвануть в теплые края, где ее никто никогда не найдет. Все для себя решив, Жанна взяла в руки колокольчик и вызвала Марию. Служенка с радостью примчалась на зов и бросилась в объятия любимой госпожи. «О, как мы переживали!» — сказала она со слезами на глазах, и Жена с горечью подумала, что с удовольствием взяла бы девушку с собой. Путешествовать одной довольно рискованно и очень одиноко. Но захочет ли Мария разделить с графиней все радости и невзгоды? Женщину — так и подмывала завести разговор на щекотливую тему прямо сейчас, но она решила, что это преждевременно. «Я тоже рада тебя видеть, дорогая», — искренне ответила Жанна. «Принеси мне чашку горячего чая». «С радостью, госпожа». Мария побежала исполнять приказания. Жанна снова встала, превозмогая слабость, и подошла к окну. Особняк графа де гаше поражал великолепием. Огромное здание из темного камня как нельзя лучше вписывалось в цветовую гамму туманного альбиона. Графине удалось разглядеть колонны и ниши со статуями римских богов, однако она не стала задерживать на них взгляд. Британский классицизм ее нисколько не интересовал, а вот стена, ограждавшая особняк, вызывала беспокойство. «Если она довольно высока во всех местах и не имеет потайной дверцы или лаза, а побеге можно забыть». Сначала эта мысль привела Жанну в уныние, но потом женщина решила все осмотреть, прежде чем впадать в панику. Как только она немного окрепнет, попросит графа показать свое владение. Вне всякого сомнения, он сделает это с удовольствием. И тогда... Тогда она найдет способ вырваться из золотой клетки».